Алексей Николаевич Толстой Жар птица У царевны Марьяны Была нянька Дарья Пошла Дарья на базар Купила кенареечную птичку И повесила на окно Царевна Марьяна в кровати Лежит и спрашивает Нянька А как птицу зовут? Киноречная. А почему? Потому что конопляная семя ест. А где ее дом? На солнышке. А зачем она ко мне прилетела? Чтобы тебе песни петь, Чтобы ты не плакала. А если заплачу? Птичка хвостом тряхнет и улетит. Жалко стала царевне с птичкой расстаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала. А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела. Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит. «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает». Шёл высокий великан Венька о четырёх глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит, «Я есть хочу!» Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашёл нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный, рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад. А в саду на яблоне кенареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить, яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит, «Ты зачем кенареечную птицу ловишь? Я тебя съем». «И стал медведь лапой землю скрести!» Великан испугался, сел на дом и ноги поджал, а птичка шмыг в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал, нарочно испугался и закричал, «Ой, рыжий бык бежит, ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лёг на бок и морду в кусты засунул. Спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти. А на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый. Сейчас же лёг на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну, а птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти, деревья за подмышки задевают, озеро в животе с лягушками плещется. и настаёт тёмный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли, и принялись они в животе у великана громко квакать. Великан испугался, стал Аиста звать. Проснулся белый Аист. Стоял он на одной ноге на сухом пеньке. Глаза протёр, подождал, пока луна взойдёт, чтобы виднее было, подлетел к великану и говорит. «Раскрой рот!» Великан раскрыл рот. Аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь. «Прогони белого аиста! Я тебе сундучок подарю! Без него птички не поймаешь!» Великан знал, что лягушиный царь честный. Рот закрыл и говорит. «Уходи, белый аист, чаюш наелся!» а лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил. В сундуке туча. В туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама поймается. Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за кинореечной птичкой. А птичка через тёмный овраг летит и через высокую гору, а великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит. До того устал и язык высунул, и птичка язык высунула. Великан и кричит птичке. «Царевна Марьяна приказала тебя поймать! Остановись, а то сундучок открою!» Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и метнулась в кусты. И туча в кусты полезла. Птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах! Перевернулась птичка, посыпались с нее кинореечные перья, и вдруг выросли у птицы шесть золотых крыльев и павлиний хвост. Пошёл от птицы яркий свет по всему лесу. Зашумели деревья, проснулись птицы. Ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса. «Жар-птица! Жар-птица!» А туча напыжилась и облила жар-птицу мокрым дождём. Замочил дождик. Золотые крылья жар-птицы и павлиний хвост. Сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно, ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар-птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надула сковородником, пальцы растопырила и хныкала. «Я, нянька, без кинореечной птички спать не хочу!» Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птицу. И в комнате светло, как днём. Жар-птица за пазухой у великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела. «Я медведя не боюсь!» От лисы я схоронюсь, улечу, и оторла, не догонит в два крыла. А боюсь я только слёз, ночью дождика и рос, И от них умчусь я за леса и за моря, свету солнцу я, сестрица, и зовут меня Жар-птица. Спела Жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит — Вот что! Никогда, Марьяна, не хныкай. Слушайся няньку Дарью. Тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки. Затрещала крыльями жар птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан спал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, а в животе лягушки квакали. Царевна же Марьяна больше плакать не стала. Глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кровать и рассказывать сказки.